Глава двадцать первая. Несмотря на то, что задержалась в отеле, я пришла в контину Эмери раньше Коулман. И в этот раз заняла стул в баре. Я заказала светлое пиво и прислушалась к разговорам. Все говорили о зубах. Парень из полиции округа, которого остальные называли Франком, поделился, что ему нужно лечить корневой канал зуба. Знает ли кто хорошего эндодонтолога на северо-западе? Клифф который мне уже был знаком, сообщил, что слыхал о корневых каналах, но не знает, что это такое. Эмери сказал, что у него челюсть как скала, и он не припомнит, был ли вообще когда у дантиста. С победоносным видом он добавил, что дважды в день пользуется зубной нитью. Шери призналась, что ходит в Gentle Dental, потому что ей нравится лекарство. А потом они все разом уставились на меня, словно человек моего возраста уж точно знаком с зубными проблемами. Я вставляла зубные протезы в Коста-Рике. Заявила я с легким раздражением, а они теперь стучат, как кастаньеты. Все рассмеялись, но скорее из вежливости, будто не были уверены, какая часть кастаньеты, Коста-Рика или зубные протезы являлась шуткой. Шерри, стоявшая у барной стойки рядом со мной, решилась, говорят, вы знаменитость. Франк и Клифф опустили глаза в свои тарелки, зазвонил мой телефон. Нерв на шее проснулся, и я приготовила своё: "Ах, какой сюрприз!" голос для Макса, извещающего меня, что нашёл тело, мысль, которая нависает надо мной несканчаемым ночным кошмаром. Вам знаком сон, когда вы убиваете человека, и самая жуткая часть кошмара знание того, что вы не повернёте время вспять и не предотвратите это. Нет? Ну так не берите в голову. Я глубоко вздохнула, и раскрыв телефон выдала осторожное алло Бридж это Лаура вы закончили в отеле Да я уже в баре Как мистер Робертсон его не было вы где Да заскочила в офис посмотреть почту уже бегу Пока ждала Колман я обстоятельно поразмышляла о том как бы мне хотелось чтобы я не делала того что сделала Как бы я позвонила Максу после схватки и не стало бы ничего скрывать и прятать но пути назад нет И потом, если б я не сделала то, что сделала, я бы не нашла дивизи. Благодаря которому узнала, что напавший выслеживал именно меня, и что это может быть связано с Флойдом Линчем. Чёрт, мог ведь погибнуть Карло. Как бы мне хотелось остановить этот бег мыслей по кругу. Никуда он меня не приведёт. Линч. Я прокрутила беседу с Уилбуром и шампиньоном Майклом, делая паузы и отматывая назад. но не нашла ни единого признака того, что они сообщники. Наоборот, казалось, что они дистанцируются от своего сына и брата. Казалось, и снова по кругу. Не дав мне окончательно свихнуться, косой луч полуденного солнца вспорол темноту помещения, и я увидела в зеркале, что Колман наконец прибыла. Я махнула ей, предлагая присоединиться ко мне в баре. Разговоры заметно стихли. Мужчины старательно делали вид, что не замечают, как она плавно пересекает комнату. Колман явно чувствовала неловкость. Как и при первой нашей встрече, она пробежала пальцами по тугим кудрям, дабы скрыть, что на самом деле проводит рукой по родимому пятну на виске. «Вы как? Может, лучше пересядем за столик?» — спросила я. Колман едва заметно поежилась, будто оправляя нижнее белье, либо к обуру с оружием, И устроилась на соседнем стуле с виниловой подушкой. "Нет, всё отлично", ответила она. "Просто мои родители мормоны. Я так и не могу заставить себя привыкнуть к сидению в баре". А она заказала чай со льдом у Эмери, который на вид на дней не столько как добросовестный бармен, сколько как мужичок, интересующийся всё, что там под линой блузкой. Положив ладони на барную стойку, он подался вперёд, не сказать, чтобы с возделением в её направлении. Даже Шерри проследовала мимо и покосилась на него широко раскрытыми глазами, будто предупреждая, мол, следи за собой, приятель. Это подтвердило мою догадку, что они любовники. Эмери поставил на стойку перед нами корзинку с чипсами и мисочку сальсы. За счет заведения объявил он с характерным акцентом и провинциальной жестикуляцией не без самоиронии и по-европейски элегантно, а затем удалился обслужить кого-то другого. — Вы, наверное, ему нравитесь, — заметила Коулман, показывая на чипсы с едва уловимой грустинкой, возможно, от мысли, хорошо ли иметь своего собственного бармена. — Да он меня даже не знает. Это он с вами флиртует. Эмери принес чай со льдом, положил чайную ложку на салфетку и подвинул ей поближе контейнер пакетиков с сахаром. — У вас есть собака? — Коулман, наверное, вспомнила о барке. — Мопсы. — Хорошие. — Хорошие. Я не была уверена, что она имела в виду, поскольку дом Обсов собак никогда не держала, но ответила: "Замечательные собачки. А у вас?" "Когда я была маленькой, у нас был миниатюрный шнауцер, Дункан. Он спал со мной". На этом светская болтовня угасла. Колман была слишком серьёзной, чтобы обладать талантом вести её. Наша беседа с отцом Флойда оказалась пустой тратой времени. Полная бессмыслица. Прямо как убийство из похоти. Эти люди мыслят совсем не так, как мы. Как вы сказали, нам надо больше. В подобных беседах порой не сразу разглядишь самое важное. Зачастую понимание приходит позже. Просто носишь в голове столько информации, сколько можешь, и иногда вдруг проясняются связи. Мы вроде тех мусорных барж, заваленных информацией, и порой твоя жизнь зависит от этих связей. Колман поставила локоть на барную стойку, а подбородок уткнула в кулак, прятала улыбку, что ли. Она пристально глядела на меня, будто впитывала инструкцию, которую я ей предлагала, но глаза выдавали. В них я видела только что-то похожее на вежливое терпение. Может, даже Лаура мной восхищалась, но под Лизой она не была, так что я не стала изображать покровительницу. Бог-свидетель, Колман никогда не вела себя со мной, как с пожилой. и уже мало на что пригодной и заслуживала такого же уважения. Мне всё ещё не верится, что я познакомилась с Дэвидом Вайсом. Он был колоссальным, как вы, как ну, динозавром? Шучу, перебила я и заметила, что ничуть её не смутила. Может, даже слишком рано подняла тему пожилой и малопригодной. Мы пришли в бюро одновременно. У него уже была докторская по психологии, Его назначили в новое поведенческое подразделение. Мы прозвали его Зигмундом, потому что Фрейд остроумно: "Терпеть не могу повторяться". Говорят, последствия стресса. Я прикончила пиво, сказала нет, когда Эммери подсуетился и предложил повторить. "А как кличет вас?" поинтересовалась я, желая сменить тему. "Снежок". Только не из-за лица. "Как вы?" чиста как первый снег она закатила глаза я же старательно сохраняла на лице выражение вежливого внимания вспомнив подозрения зигмунда насчёт лауры и общественного защитника слышала доктор вайс называет вас стингер почему а вас по-прежнему будут называть снежком когда морисон узнает что вы работаете не по инструкциям вместо того чтобы задуматься над грозящими неприятностями с начальством колман выдала афоризм Иногда приходится выбирать: строго следовать правилам или делать то, что надо.